334. Матерь Огни йоги Очень темно, и свет ваш особенно ценен. Многие потушили его, хотя и горели. Сколько же позванных было, и как мало осталось из них. Но чем хуже, тем лучше. Не надо прохожих, пусть лучше один или два, но крепко стоящих, чем сотня случайных людей. Званых много, но избранных мало. Так было всегда но тем крепче объединимся мы в духе, чтобы уж никогда и ничто нас разлучить не смогло.